Глава четырнадцатая, в которой путешественники оказываются по другую сторону гор, где тоже есть жизнь. На что похожа мертвая роща? На рощу и похожа, только мертвую. Нет, добрались-то мы до нее не сразу. Сперва Эдди кружил, искал тропу, которая все не давалась. Видать, крепко от чужаков была зачарована. Эдди даже нервничать начал. А потом придумал, что делать. Оно, конечно, не слишком красиво вышло. Я даже отвернулась, когда Эдди к покойнице подошел со своим тесаком. А все одно звук получился мерзостеньким. После-то уж ничего. Голова, будто я их раньше не видела. Голову он к седлу привязал. А там уж на крови -то, пусть и мертвый, путь открыл. Сказал только, «Если этот очнется и блевать захочет, скажи, чтоб не сильно, а то воды на ближайшие мили я не чую». Я кивнула и подумала, что и вправду нехорошо будет, если очнется. Ну и повод его коняшки прибрала. Так и поехали. Впереди Эдди с головой в седле, которую он рукой еще придерживал. И ехал с закрытыми глазами, но обманываться не след». Все то он видел, пусть и не своими глазами. Ну а за ним я, а там и Чарли, который на счастье свое продолжал пребывать в состоянии бессознательном. Я бы даже решила, что он вовсе окочурился, но теперь как-то очень уж ясно слышала огонек силы внутри него. Так мы ехали и ехали и все еще ехали, не останавливаясь, даже когда солнце за полдень перевалило. Ну, а потом уже и приехали. Горы вдруг стали будто бы темнее, а потом, наоборот, разом посветлели, и с каждым шагом, а лошади уже едва брели, тоже понять надо, что утомились, они все больше выцветали. В какой-то момент краски вовсе схлынули. Горы же покрылись солью. Я даже спешилась и пальцем потрогала искрящиеся белые кристаллы. «Острые какие!» «Не вздумай в рот тянуть!» Не открывая глаз, сказал Эдди. Я поспешно вытерла пальцы и лошадь взяла под узцы. Та явно беспокоилась. Вот затанцевала, ушами придет, пятится. Не по вкусу ей место. И в чем-то я лошадь понимала. Чем дальше, тем сильнее я ощущала темную силу, что выплеснулась на дорогу. На рощу!» Белую-белую рощу. Деревья в ней, казалось, застыли вне времени, покрытые все той же искрящейся чистой солью. Свет заходящего солнца окрашивал их то в розовый, то в алый, и тогда казалось, что сквозь соль проступают пятна крови. — Нехорошо здесь. Я обняла себя. Эдди, убивали тут многих. Он открыл такие глаза и попытался спешиться. А в итоге мало что не свалился. Я едва успела подхватить. А эта бестолочь заворчала, мол, тяжелый. Без него знаю, что тяжелый. Но это еще не повод, чтобы мордой в соль падать. А вот голова бухнулась, покатилась прямо к мертвым деревам. И те вдруг ожили, зашевелили ветвями. Хотя, клянусь, я не ощутила и тени ветра. Захрустела корка, подтянулась и затянула голову плотным соляным панцирем. Кажется, начинаю понимать, почему сюда за солью никто не ходит. А ведь, казалось бы, недалече. — Как Чарли? — Живой, честно ответила я, помогая Эдди добраться до графчика. Но того, крепко, видать, выложился. Нам бы отдохнуть, и лучше бы там, в скалах. Потому как соляная роща, сожравшая только что голову, не выглядела, сколь бы то ни было подходящим местом для отдыха. А с другой стороны, горы нас теперь не примут. Да и лошади едва стоят. И я не лучше. А ведь нам проводников обещали. Хотя один нас уже проводил. Я вздохнула и, вернувшись к лошади, ослабила подпругу. Уздечку тоже сняла, погладила по шее. «Извини. Тут будем?» Это уже Эдди адресовалась, которому место тоже было не по вкусу. Он стоял, крутил головой, прислушиваясь к чему-то. Руки его лежали на револьверах, да и вид у был такой характерный. «Тут». Я кивнула и сняла седло. Спину бы лошади тоже растереть не мешало. И напоить, и... Я только вздохнула, когда конская морда ткнулась мне в грудь. Потерпи. Завтра. Завтра отсюда выберемся. Или сдохнем. У нас тоже воды не так, чтобы много осталось. Лошадь вздохнула. Поняла, стало быть. А я занялась с Чарли. Содрала веревку, от которой на руках остались характерные следы. Но авось не обидится. Очнулся бы. Времени вон сколько прошло, а он лежит себе тихонько, не шевелится даже. Я приложила ухо к груди. Нет, сердце бьется. Искорка силы внутри тоже трепещет, но вялая, несчастная. И мне подумалось, что вреда-то особого не будет. Может, он такой квелый, потому как всю силу отдал? Тогда выходит, если искра эта погаснет, то и маг помрет». «Нехорошо. Все-таки мне с ним еще на восток ехать. Я даже почти смирилась с этой мыслью. А загнется? Где тогда провожатого искать? Тут и оно». И, нахмурившись, я попыталась вспомнить, что там в маговой книге про силу писали. Выходило, что писали много, но очень уж непонятно. «Ну, а если иначе?» Он же сам говорил, что вреда магии не причинит. Пусть и не причиняет. Пусть причиняет исключительно пользу. Я потянулась к своей силе. Или она ко мне, откликнувшись с прежней легкостью. а руки защипала. Ну, я и положила их. Одну на грудь, а другую на лоб. Я сделала выдох. Вдох. «Милли!» Эдди явно беспокоился. Не спалю, пообещала я, почти, между прочим, искренне. Ну, во всяком случае, с большой надеждой, что и вправду не спалю. Сила. Сила потекла к огонечку, и тот сперва задрожал, а потом тоже к силе потянулся. Вот и ладненько. Я, правда, не знаю, сколько ему надобно, но пока делюсь. Это было даже красиво. Нити моей силы, всех оттенков золота, завивались, сплетались такими то ли проволочками, то ли туманом, обнимая огонек. А он тянул их в себя. И тянул, и... Мак раскрыл глаза и захрипел. «Лежи тихо», — велела я и голову прижала. «А то чего он дергается? Я, между прочим, добро творю, а это не так часто случается». Он глазами моргнул. «Ты!» «Я!» — сказала я и кивнула на всякий случай. «Ниллия, Мелисента, а там Эдди. Ты не вертись, никуда он не денется. А ты Чарли, граф там какой-то». Чарли рот открыл и закликотал. «Ишь, болезный, может, ему той магией мозги отшибло?» Слыхала, что и такое бывает. она, прошлым годом!» Тед Кривой, перепивший, с коня сверстся да макушку макушкою в камень. После тоже три дня лежмя лежал, и все думали, что отойдет. Жена его даже с гробовщиком ругаться ходила, потому как тот, скотина, совсем уж без стыдных денег запросил. А где взял, да и очнулся. Сперва глазами хлопал, а потом заговорил. Ну и оказалось, что камнем тем ему всю память начисто отшибло. Ни имени своего, ни жены, ни шестерых детей не помнит. Кто-то, правда, бросил, что это он просто случаем воспользовался, чтобы, значит, от жены уйти. Да это так, зубоскальство. Не ушел. Пить бросил, играть тоже. В церковь стал захаживать к превеликой радости пастора, который тот камень чудом господним объявил. Ну так вот, может... И у магика чего отшибло ненароком? Или от того, что он полдня вниз головой провисел? Тоже ведь не на пользу? «Хватит!» – просипел он и руку мою скинул, разрывая ниточки силы. «Вот, дурак, больно же ж!» Я рукой помахала и поморщилась. Благо, перчатка как-то защитила. «Мы где?» – поинтересовался Чарли, оглядываясь. «Причем сколько во взгляде подозрительности!» «Мертвая роща!» — сказала я, проглотив зевок. В животе заурчало. Вспомнилось, что ела я давно, да и пить захотелось со страшной силой. Заныли ноги, заболела голова. И мир показался до отвращения недружелюбным местом. «Мертвая!» Чарльз потер запястье и уставился на красные следы от веревки. Я отвернулась. Не я его вязала и вообще. И что мы тут делаем? Претензий по поводу следов графчик предъявлять не стал, проявив редкостную разумность. Ждем. Кого? Хрустнула соль под копытом лошади. И деревья вдруг зазвенели, тоненько так, жалобно. В звоне их мне почудились голоса. Много-много голосов, очень далеких спешащих сказать что-то да нельзя важное, но притом перебивающих друг друга. И от многоголосицы этой тотчас заболела голова. «Их, похоже!» — сказал Эдди. «А я? Я ничего не сказала, только подумала, что это с той стороны горы высокие, а с этой, с этой начинались земли беловолосых Сиу. Так чему удивляться?» Сиу Чарльз видел и раньше, на картинках. И еще однажды, когда был приглашен на закрытое заседание географического общества, где мистер Нейман, заслуженный путешественник, представил своего подопечного. Тот Сиу был еще ребенком. Нейман что-то там рассказывал, на редкость казалось увлекательное. Но теперь Чарльз, сколь не силился, Не мог вспомнить ни слова из того рассказа. Кажется, в нем присутствовало извержение вулкана или наводнение. Или еще что-то, да нельзя катастрофическое, уничтожившее всю деревню. А вот мальчишку помнил. Неестественно худого, с кожей цвета бронзы и белыми волосами, заплетенными в тонкие косицы. Помнил тонкую шею. Застренные уши и перья, которые разительно контрастировались с шерстяным костюмом. И выражение лица, застывшее, словно бы Сио надел маску. Тот. А эти? Эти были взрослыми, высокими, едва ли не выше Эдди. Худыми. И Чарльз смотрел. Узкие лица, острые черты. Носы-клювы и тонкие губы, покрытые черной краской. Узоры из алых точек и шрамов на щеках. Перья, перья другие. Там у того мальчишки в волосах были гусиные. И как Чарльз не понял тогда, что все было неправильно? Тогда не понял, а теперь осознал. Эдди склонился, не сгибая спины, и произнес что-то на незнакомом языке. Слова его показались тягучими, словно мед. Ему ответили, а потом добавили. «Да будут небеса благосклонны к вам, дети иного мира!» «Спасибо!» Чарльз подумал, что отвечать нужно совсем иначе. Пожелать бы и хозяевам чего-нибудь хорошего. Но как-то ничего хорошего в голову не приходило. К счастью! «И вам, легкого посмертного пути!» Отозвалась Милисента, вытерев нос рукавом. «Должно быть, именно из-за носа получилось как-то по-доброму, что ли». Сиу не обиделись. То есть Чарльз очень надеялся на то, что они не обиделись, ибо в нынешнем их сэдди-состоянии вряд ли получилось бы пережить чужую обиду. Их трое. И не понять по виду, мужчины или женщины». Слишком уж сиу нечеловечески угловаты. Прямы. И кожаные одежды нисколько не скрывают этой угловатости. Нас Эдди снова заговорил, но теперь уже на всеобщем. Отправил сюда великий змей. Он обещал проводника. Тот, что стоял впереди, слегка наклонил голову. Ваш путь сюда был непрост. К сожалению, так вышло. Эдди потер щеку. «Его предали. Нас тоже». «Нить жизни великого змея оборвалась», — спокойно произнес Сиу. «Мы слышали. Он ушел хорошо. Он убил много врагов. Детей», — тихо произнес Эдди. Сиу пожали плечами, причем одновременно. «Дети тоже могут быть врагами. Каждый сам выбирает свой путь». «И что теперь?» Это Чарльз спросил у Мелисенты, которая разглядывала Сиу с осторожным любопытством. «Мы исполним данное слово. Мы помним о долге». Сиу положила ладонь на грудь. «Но вы устали, дети». Она, теперь Чарльз вдруг явственно увидел, что перед ним женщина, хотя не мог понять, как определил это. Развернулась и велела. «Идите за мной». Спорить желание не возникло.